Глава одиннадцатая. Я забралась на козлы и приготовилась отправиться в долгий и опасный путь, как предупреждал Эрн, а заботя наприкидывая, сколько дней будем добираться до серых пределов. Но меня опять удивили. Горгол ловко заткнул полы черного кимоно за пояс, затем отрастил на указательном пальце очень острый длинный коготь и начертил две руны на расстоянии метров трех друг от друга. По черному когтю будто искра раскатилась, впитываясь в землю, и уже через мгновение перед нами распахнулись пространственные ворота. Ака я погладил моль по голове успокаивая и твердой рукой повел ее в эту сияющую бело-голубым светом дыру вместе с телегой и напуганной хозяйкой. Оглушенная способностью горгула делать порталы сквозь пространство? Я напряженно, напрягнувшись к коленям, во все глаза таращилась на энергетическую дыру в пространстве, которая с каждым мгновением становилась ближе и страшнее. Второй раз в жизни наблюдаю подобное чудо. Помню, ца пройдя сквозь первое, причем по дурасти, полностью изменила свою жизнь. Сердце еще сильнее сжалось от страха, ведь и этот переход тоже поменяет мою жизнь. Остаётся надеяться, что не слишком не так, как в тот раз. Наконец-то, втянув голову в плечи и сжав дрожащими руками вожжи, я преодолела энергетический барьер. После мгновения серого полумрака мне пришлось зажмуриться. С той стороны по глазам ударил яркий солнечный свет. Ветер швырнул в лицо сухой воздух с песком. Прищурившись, Я увидела каменистую площадку, окруженную пышным цветущими зарослями, а дальше у горизонта высокие горные вершины. Ничего себе! Это ж сколько мы дней пути сократили! А ручьи степи наверняка преодолевать не придется. Сразу вспомнила Измиру, которая после моего призыва и открытия портала с трудом двигалась, посидела. И почти год не могла в полной мере пользоваться своими силами. Конечно, она поясняла, что испачкавшись тьмой, сильно урезала свои возможности, да и дверь в другой мир это не в соседнюю комнату пройти. Резко обернувшись, я успела увидеть, как следом за телегой из портала спокойно вышли Тхан, Феро и Эрн. Затем ворота схлопнулись, словно никакой пространственной дыры здесь и не было. Всё как тогда. Невольно посмотрев на Эрна, обладателя таких потрясающих умений, я не сдержалась от восхищённого обалдеть. Огненная Фроу держался от мая и продолжил с весёлым предвкушением развлечений. Открывать порталы любой из нас способен. Может и любой способен, но с точностью настройки у некоторых явные проблемы. Твой последний портал вместо преличной таверны привел нас на улицу продажной любви. Ворчливо припомнил ему тхан. Если не ошибаюсь, тогда ты только радовался. Усмехнулся Акайя, но, кинув на Кшара внимательным взглядом, придрался, что ты разворчался сегодня. Фиро тоже не пропустил мимо ушей замечание тхана. Не знаю, куда хотел попасть тогда ты. Но я оказался в нужном месте. Дракон о чем-то задумался, замолчал, предвился к ползущему рядом другу, вдохнул его запах и задумчиво сказал: "Ты случайно не собрался?" Не дав ему договорить, тхан передер нул плечами, кивнул: "Да, скоро линять буду. Рановато, да. Мой зверь решил еще подрасти." чтобы больше никто не смог забрать у него свободу. Затем, бросив мрачный взгляд на флегматичного горгула, закончил. Или откусить хвост из ревности. Ещё подрасти? Выдохнула я в ужасе и передёрнулась, представив гигантского змея. Куда больше-то? Тхан, глядя на меня, ошарашенную и испуганную, неожиданно приободрился и повеселел. словно ему комплимент сделали, свел хвост кольцами и довольно блеснув необычными желто-зелеными глазами со зрачком точечкой, прошили стел. Немного не помешает, просто для надежности. Следующие за повозкой друзья Акайя больше ничем не походили на тех замызганых, напоминающих бандитов с большой дороги товарищей, что недавно дрались на полянке, пытаясь вырвать друг у друга кусочек повкуснее. трое. Не побоюсь этого слова, потрясающих воображение мужчин, вполне солидные и суровые на вид, будто бы прогуливались и беседовали. Хоть и шли, один, правда, полз, запоскрипывающий на кочках и камнях повозкой, как по роскошному дворцовому парку. А Акая, белоснежный принц из сказки в расшитом серебром одеянии, вёл под устьцы мою неприметную лошадку. Вот-то чистопородного английского скакуна. Господа, до того перешейка на границе ещё далеко? спросила я, обращаясь к Ирлингу. Неожиданно ответил большей частью молчавший Эрн. Мы вышли близко, насколько возможно, чтобы не сбить координаты. Ещё ближе нельзя, иначе может затянуть в пустошь. Путь до тракта займёт полдня. Эрн с едва заметным недовольством глянул на небо со слепительно сияющими светилами. Мой персональный указатель счастья над собой горгуль видеть, конечно, не мог, хотя она щедро поливает его своим светом. Я впервые на преглазь по этому поводу вдруг всё-таки видит. Или звезда каким-то боком доставляет ему дополнительный дискомфорт. Эрн раздражённо передернул плечами и снова эмоционально выключился. Такой странный, необычный, огромный и напоминает робота, чем почему-то раз за разом задевает моё внимание. Я хмуро посмотрела на оказавшийся непостоянным подарочек фей, никак не может определиться, где или у кого мне счастье своё искать. И случайно заметила, Как отрезка во движения плеч с пальцев Эрна посыпался песок. Это не от старости, как люди шутят, усмехнулся Фэро, наверное, отметив мой ошарашенный вид. Это выплеск горгульей магии при дневном свете, сворачивается как прокисшее молоко. Вот поди ж ты, дракон подобрал сравнение, как для девочки из глухой деревни. Кои меня надо думать посчитали эти продвинутые и сильные мира всего. Ну и ладно, я не против. В моем случае обижаться на них после представления с впервые увиденным накшаром глупо. Тем более недоразумением можно и воспользоваться, расспросить их, например. Я читала, что вы все в основном сумеречные или ночные существа. Неужели вам не трудно будет долго бодрствовать? Ещё и таким ярким безоблачным днём. Мы ещё не полностью вернули силы, но в данной ситуации это облегчит путь. Доброжелательно отозвался Тхан. Акая учтиво обернулся к друзьям и пробежался взглядом по Эрну. Тяжелее всего Горголу, он высший, день не его время. Тем более сейчас, когда зверь так близко и не в состоянии заснуть. Почему именно сейчас зверь заснуть не может? Насторожилась я. В компании зверей лучше быть на чеку, мало ли что им в голову придет. Усердно охраняет свою спасительницу, хмыкнул Ирлинг под потемневшим взглядом предмета обсуждения. Я озмутилась и беспечно махнула ладонью. Ой! Да что со мной может случиться, когда вокруг сразу столько прекрасных, сильных и умудренных опытом мужчин? После моей похвалы с горгулом что-то случилось: на лице кожа трещинами пошла, словно камень изнутри лопается, а с пальцев еще гуще посыпался песок, как из прохудившегося мешка. А трое его друзей, переглянувшись, весело рассмеялись: да что там, заржали. Так что моль шарахнулась, а Кая, отсмеявшись, покачал головой и пояснил: вот именно поэтому ей нервничает, бессонница ему мучается, чтобы из такой прекрасной и опытной группы не выделяться. Не волнуйся, ведьма, это всего лишь проявление мужского самолюбия и гордости, добавил тхан, немного зловеще блеснув иглами и клыками вухмылки. Недосказанность, намёки, шутки и смех не нравится мне это всё, совсем не нравится. Может, подаренное Эрном кольцо является чем-то большим, чем благодарность за спасение. Внезапно зачесалась кисть, и пока тёрла её, невольно обратила внимание на тату-браслет. Ох, не нравится мне. Как там Эрн говорил, просто особенность горгулов. Но-но. Ну -ну. Обернувшись, я встретилась с холодным и безразличным взглядом Эрна. На его запылённом лице не отразилось никаких чувств. Вообще никаких. Ни ревности, ни злости, ничего, из-за чего бы мне пришлось волноваться. Даже смешно стало от своей дурацкой паранойи. Впрочем, на жетой стараниями из мира Именно наставница частенько говорила, что вот прямо каждый хочет себе, видимо, в жёны. А в реальности почему-то все нас, если не головы лишают, то пытаются запрячь на дёрмовщину, а не жениться. Помолчав немного, я продолжила любопытствовать, повернувшись к Каяе. Господа, почему нельзя эту границу миров перелететь? Ведь у вас есть крылья, почти у всех. драконы не ездовые животные, чтобы перевозить грузы и седаков, самодовольно заявил Феро. Потом всё-таки пояснил. Да и как ты себе это представляешь, Елечка? Любой из первородных в крылатой и пастаси пылахает, пусть и магическим огнём, но не менее прожорливым. А более слабые хоть и ненадолго, но возгораются при любом эмоциональном всплеске. Слишком рискованно доверять вспыльчивым и слишком эмоциональным драконам живой гроз. Неожиданно решил включиться в разговор и Эрн. Жаль, что его бас был ровным, бесстрастным, глухим, как у одного из наших нелюбимых преподов на лекциях, которого многие предпочитали отсыпаться. Представь огромную территорию, которая из всего живого высасывает магии. Есть зоны сильного поглощения. Там даже воздух похож на магические воронки. В них запросто можно угодить и в небесах. А есть места послабее. Я вспомнила про зоны магнитных возмущений на Земле, где электроника глючила. Про Бермудский треугольник, где корабли пропадали. Что-то общее имеется. Крылатым, чтобы пересечь небольшое для них расстояние пустоши, Необходимо заранее подняться выше облаков. Ниже останешься без магии, лишишься крыльев и рухнешь. К тому же, крылья рассчитаны удерживать собственный вес хозяина и добычу во время охоты, в чём значительно помогают плотные воздушные потоки, позволяют без особенных усилий парить, причём очень долго, не чувствуя усталости и затруднений. Чтобы забраться выше облаков, потребуется много сил. Физическая мощь при таких условиях длительный полёт не каждый выдержит. Мы не птицы и слишком много весим для полёта за облаками. Лично я легко смогу часами нести тебя в нижних воздушных слоях, над лесом или в горах, и подняться выше облаков с тобой на руках, тоже в состоянии. Но пересекать с таким ценным грузом непредсказуемые места не рискну, слишком опасно. Эрлинги легче и ближе к птицам по внутреннему строению, поэтому без проблем летают и выше облаков. Не без хвастовства добавила Кая, при этом с досадливой ухмылкой, бросив взгляд на Эрна. Скажу больше, я тоже смог бы перенести тебя через пустошь, но нас пятеро, у тебя моли повозка, итхан для любого из нас слишком тяжелый. Не делить же его на части или нести вместе. Наши спутники, двуедушники, причем, скажем так, соперники, они ни к шару скорее сожрут, чем в чем-то помогут. Повезло людям, что помимо границы миров у вас еще и столько сложностей и тонкостей в обменных отношениях. Заметила я, хоть и меня и к людям накопились претензии, но миру однозначно лучше без войны. Да. Повезло. Улыбнулись трое старших, а четвёртый продолжил шагать с каменным лицом в магическом смысле рассыпаясь. Я забеспокоилась. Надолго Эрну песка хватит. Но спрашивать об этом не стала. Закинула другую удочку. Хорошо. Вот пересечём мы о магическую пустошь. И что потом? Если нас не встретит пятачок мира. Пятачок мира? Снова удивлённо обернулась на Фэро. Так и верчусь на козлах юлой. С нашей стороны, в серых пределах, недалеко от магической пустоши, есть ничейное местечко, наполненное силой. В него легко строить порталы. Этот кусок земли признан старшими нейтральной территорией. и используются для переговоров в ходе любых конфликтов. Там запрещено убивать, иначе бесчестье. Только казнить предателей. Тонкие губы Накша расскревились в зловещной ухмылке, вызвавшей у меня ледяной сквознячок вдоль позвоночника. Если мы благополучно доберёмся до этого пятачка, то дальше отправимся к ирлингам, да? Яс, надежды сверлило затылка какая. Их земли, конечно, ближе других будут. Но ты уверена, что захочешь жить среди этих высокомерных снобов, которые считают себя истинным совершенством, а всех остальных вторым сортом? Да ещё и без крыла среди тех, кто ходить по земле считает ниже своего достоинства. Слишком эмоционально высказался Феро, а затем уже более спокойно предложил Драконы живут дольше. Поверь. Ведьме среди огненных будет гораздо уютнее и веселее и проще жить. Ага, ровно денёк. Пока какой-нибудь ушли, ящер нёмыкнёт её в свою пещеру и не решит и благодетельствовать, чешуячатой шкурой и собой. Той же монетой расчитался с драконом Ирлинг. Я Ёлки, кстати, предложил этот вариант. Но ты бы видел, как она скривилась от перспективы обзавестись чешуёй. высиживать годами яйца точно не предел её мечтаний. Раз в 100 лет годик посидеть на кладке, ничего страшного в этом не вижу, возмутился Феро. Меня от их откровений и так отрыб брала, а тут ещё и Тхам незаметно подполз близко-близко к козлам и вкрадчиво зашептал: "Тебе лучше поселиться у нас, в тёмном лесу". под ним большие тёплые пещеры. Много еды, женщины в почёте, а ты к тому же удивительно вкусно и приятно пахнешь. И и придётся ежить в мрачном сыром подземелье, войти в твоё гнездо низшей самкой и ублажать любого высшего. Ну да. Красивый ведьме будет чем себя занять. Глук и громахнул бас Эрна. Ты ещё скажи, Что лучше великого горгона, места на Мирае нет, вскинулся уязвлённый Тхан. Для Ели? заинтересованно уточнила Кая. Обернулся, окинул меня и Эрна внимательным взглядом и согласился. Вполне возможно. Да. Под защитой сильнейшего рода чёрный гранит там будет самое безопасное для ведьмы место на всём Мирае. Никто не посмеет причинить ей вред или обидеть В этом я абсолютно уверен. Горгулы настолько хорошо относятся к ведьмам? С надеждой спросила я, наслушавшись всяких страстей. Не ко всем. Но ты заслужила особое отношение. И однозначно так будет, если решишь обосноваться у нас. Бесстрастно произнёс Эрн. Будет у тебя и золото, и свой дом, прислуга и всего много. Через несколько мгновений я осторожно уточнила. Если я не ошибаюсь, великий Горгон расположен в жерле потухшего вулкана. Там вокруг камни и вы Я смутилась немножко тоже. Старшие явно развлекались за мой счёт, а Горгул подкупал тем, что всегда был спокоен. И подробн. Да. Плато Арвирана это высокогорье. Наша столица расположена в жерле вулкана. Но очень тёплый климат и плодородные земли вокруг способствуют буйному росту растительности и животных. Лесная ведьма точно оценит. К тому же, горгульи в некотором смысле близки к вашему виду. Мы владеем стихией земли. А Ведьминские целебные настойки и обереги, горголам нужны? Я воспользовалась разговорчивостью Эрна. Будет ли их покупать хоть кто-нибудь? Мне ведь нужно силу развивать, опыт набираться, да и гримуар подкармливать новыми знаниями. Просто так без дела сидеть скучно. У моего вида не рождаются целители, как, к примеру, у людей или эльфов. У нас в основном знахари, которые как раз настоями и лечат. Но ведьмы не только свойства трав знают, как знахари, но и способны вливать в свои настоя и магию, что значительно ускоряет исцеление. Поэтому да, покупать будут. Флегматично кивнул Горгул, сонно глядя, словно сквозь меня вперед. Странно, я поймало себя на двойственном чувстве: с одной стороны Абсолютное отсутствие ко мне интереса со стороны Эрна успокаивало. С другой откуда-то просочилось непонятное раздражение. Неужели меня задело, что горгулу интересно только полезная во всех отношениях ведьма, а не симпатичная девушка Еля? Хмуро глядя на звезду над головой горгула, я мысленно чертахнулась и спихнула все на нее. Влияет на меня подсупно своими намеками на места счастья, заставляет присматриваться к тем объектам, на которые указывает. Да и как тут не присматриваться, когда они такие брутальные и необыкновенные, что порой дыхание перехватывает. Большое спасибо. Предложение заманчивое. Я обязательно рассмотрю его. Вежливо поблагодарила я, оставляя выбор за собой. Надо же и другие вакансии рассмотреть. Неожиданно стало немного стыдно и неуловко. Как осенний лист в реке, куда от течением понесло, туда и плыву. Так и кидает из стороны в сторону, причём не только по жизни, но и в мыслях, в душе. Пора бы уже определяться с планами на жизнь. Не маленькое, да и обещания данные бабушке и измери надо выполнить. Ещё поймала себя на мысли, что расхваливали мои спутники чужое болото слишком наигранно. Прям подталкивали принять решение в пользу горголов. Это паранойя беспокоит или нет? Я нервно заправила за ухо сбежавшую из кассы прятку, размышляя над темой переезда к эльфам. Они живут дальше, за серыми пределами. Но для беглой ведьмы 200 вёрст не крюк. У гримуара По ним довольно подробная информация имеется, не то что по горгулам. Чего у только трёхэтажный и вместо классического языка стоит прямо предупреждение держаться от них подальше. Наверное, представители рода древесных редко гостили в Великом Горгоне, если крохи сведений собрали. И то, подозреваю, что они давно устарели. Разговор я продолжила на коротком привале. Досталые из стазиса заказанный вчера в доверие обед на пятерых, вот прямо как знала, что пригодится. Таким образом, выполнив правила бабы-яги, напои, накорми, продолжила удовлетворять своё неуёмное любопытство. Если честно, мне непонятно, почему вас не искали. Ведь вы не последние люди лица в своих землях. Вторые и третьи наследники, вторые по силе, первенцы За месяц должны же были вас хватиться. И главное, почему вы сами не сообщили родным и близким о своём бедственном положении? Наверняка придумали бы способ. И за золото нашлось бы немало желающих передать весточку домой. Сразу возникшую неловкую и почти давящую тишину нарушал скрип колёс телеги, которую дёргала моль, пытаясь дотянуться до самых густых веток. Да трели птиц и насекомых. Мужчины молчали с минуту. Я уже пожалела, что задала этот оказавшийся настолько неудобным вопрос. Но ведь я путешествую с ними, рискую жизнью, находясь рядом. Наконец, окаянно дернув щекой, начал объясняться. Для долго живущих рас время теряет тот сакральный смысл, который в него вкладывают те, чья жизнь скоротечна. Когда возраст переваливает за сотню, Начинаешь активно искать развлечений делового или иного характера вне родового гнезда. Вам что, всем больше ста лет? – воскликнула я, невольно перебив Ирлинга, начавшего рассказ с далека. Не на много. Улыбнулся Акая своей фирменной улыбкой красавчика сердцееда. Но на душе у меня полегчало по другой причине. Если между нами всего-то сто лет разницы. Не страшно. Это же не тысячелетний временной разрыв, который даже представить невозможно. Я облегчённо улыбнулась, чем заработала у Фиро на смешливая девчонка. За что за комплимент? Тем более напряжение у старших заметно спало. И простителенно посмотрела на Акая, ожидая продолжения. Он заговорил более лёгким тоном. Деятельность каждого из нас Пока не связано с постоянным пребыванием дома. Родные и приближенные привыкли, что мы можем пропасть на месяц с другой, где-то задержаться для выяснения. В общем, частенько путешествуем без предупреждения. И достаточно молоды, к тому же свободны, чтобы увлечься чем-то или кем-то ненадолго. Полагаю, наши поиски, конечно, начались, но пока ведутся тайно. чтобы не ущемить наше достоинство и не вызвать неприятных последствий. А позвать на подмогу или все четверо вмыкнули, а дракон, скинув ладони лопаты, жалостливо скривил лицо и шмыгнув носом картошкой, шутливо заголосил, подражая тонкому женскому голосу: О, Рауль, помогите, спасите! Злодеи обманули, опоили, нечестные родственники сговорились за нашими спинами, непрошенное украшение наше унадели, хотели сил и жизни лишить. Так позвать? Я смутилась. Не так, конечно, но я высший и второй по силе и иерархии горгул. Пока нет не родится кто-то сильнее. Опора и щит первой семьи. Если такой как я не в состоянии постоять за себя и свою семью, значит недостоин жизни. Мне не по статусу звать на помощь. Лучше сразу шагнуть в портал у магической пустоши, чтобы не позорить собственный род, не допустить сомнений в его величии, не вызвать у более слабых желания бросить первой семье вызов. Безцветно произнёс Эрн, несмотря на суровый смысл этого откровения. Акай, бросив хмурый взгляд на друга, согласился с ним. Ошибки совершают все, но есть те, кому не положено по статусу. Слабость мужин нам у нас не прощают, тем более, как ты сказала, первым лицам. Наследники и первенцы обязаны сами справляться с возникающими проблемами, заговорами и интригами. Это ки Отбор природы, когда выбивают недальновидных и слишком доверчивых. Так что, разбираться с теми, кто решил за нас счёт немного приподняться в иерархии и обрести больше сил, будем самостоятельно. Я призадумалась о суровом придворном протоколе для моих спутников. Неожиданно Феро мягко мне улыбнулся. Не забывай, что светлых ведем днём с огнём не сыщешь. Отлично научились скрываться. Нам несказанно повезло, что одна неопытная юная ведьмочка решилась спасти приговорённого к смерти раба и затем согласилась снять ошейники со остальных. И всего-то за тысячу золотых с каждого. Я возмущённо засопела из-за всего-то. А дракон, улыбнувшись ещё шире, присоединился к друзьям. В своей земле нам возвращаться будучи в ошейниках подчинения, без собственных сил и магии, когда любой способен поставить тебя на колени, это подставить весь род, позволить предателям шантажировать нашими жизнями правителей. Ведь если слабые людишки без магии смогли вынудить нас безропотно сидеть в клетке, подчиняться, они покрошить их всех на мелкие кусочки за унижение. Представь, что могли бы сделать заговорщики. Повезло, что эти древние проклятые богами артефакты достались не к чемным, жадным, трусливым и недальновидным сородичам. Ровно добавил Эрн. Остальные аж передернулись. Сначала мы должны вернуть достоинство, честь, отомстить, выследить и убить, содрать шкуру. Пешить всего, что возможно, стереть даже память о них. Хан прошептал с такой яростью, что моль шарахнулась от уже обглоданного куста. Акая под моим благодарным взглядом её быстро успокоил и привязал к другому кусту. Ну и сколько будет тех, кто придёт остановить вас и добить? Много? Испугалась я. И вы ещё не полностью вернулись силы. Может, подождать полного восстановления? Чем дольше нас нет, тем больше возникнет вопросов у наших соплеменников, а у врагов появится возможностей в временной исходе. Отказался выжидать Фро. Акая хмуро глянул в небо, словно высматривая там кого-то, кажется, задумался вслух. Лекса однозначно ощутил сразу и ещё вчера, что я жив и свободен. Полагаю, он тут же связался с подельниками, чтобы вместе решить, как нас устранить. Проще и предпочтительнее с этой стороны, на границе с пустышью, где и следы можно спрятать. Проклятая пустыня всплеск магии скроет или извратит. Никто не почувствует. Неизвестным останется количество приспешников. В одиночку эти родственнички точно не рискнут пойти против нас, даже ослабленных. Зная Лекса, не ошибусь, что под своё крыло он призовёт лишь самых отчаянных дураков, связанных с ним клятвами и долгами, а значит, более слабыми, нищими. Таких наберётся немного. Буду пессимистом, накину десяток. И того рассчитываю на 30 ирлингов. 30 эрлингов против нас их четверых. Внутри у меня будто кто-то в кулак сжал кишки. Я начала мысленно лихорадочно перебирать варианты магической помощи своим спутникам, просто из чувства собственной безопасности. Но как назло, в голову ничего не приходило. На что вообще способна ведьма, которая диплом получила 2 месяца назад? А до этого кустики до да петрушку растить училась. Ну ещё по травы, корешки, грибы да ягоды ходила. Как обычно, мысленно возопила к гримуару. Тот глубокомысленно помолчал и выдал варианты защиты для светлых ведьм без использования тьмы. Такие как завязать узлом чужие магические потоки, ага, у неподвижного минут 10 объекта. Подлить, подсыпать, накапать зелье или порошок в еду или питьё. Чтобы вызвать понос, чесотку и прочие не особо вредные гадости. Как интересно, мне во время боя кого-то подчевыть или на бегу работать с потоками. И главное, моментально ничего не подействует. Надо будет подождать. Да-да, пока самой голову снесут. Ну, теперь понятно, почему светлые сёстры попрятались под чещёбом да глухим местам. Мы же практически беззащитные. Я невольно оглядела кусты в поисках подходящей дубинки, а мужчины решили окончательно меня добить, продолжив спокойно считать врагов. Лешара, хоть и слабая самка, но невероятно сладкая. В ее гнезде не менее десяти самцов. Выших среди них нет, но слабаков такая ни за что бы не выбрала. Хитрая и сладко речивая гадюка. могла легко развести кого-нибудь из свободных накшаров, внушив жажду власти, возможность продвинуться в иерархии. Добивать меня явится не менее 10 её посланников. Господа, у вас врагов в штуках исчисляются или только оптом и десятками? взвыла я. Феро попытался меня успокоить. Ардантар даже если прилетит, вмешается только тогда, когда будет абсолютно уверен, что я проиграл битву. Ведь свой род под нож не пустит. Нет, а подельников у него мало. Если троих нас кребет, уже хорошо. Драконы слабаков не любят. Ну да, ну как умеет, так и попытался. Все трое посмотрели на Эрна. который хрустел последней косточкой, доставшейся ему курочки из таверны. Ему даже магический песок, сыпавшийся с пальцев, не мешал, хотя понятное дело, что эта энергия так проявляется. Но мои-то глаза видят иное. Посмотрев, как легко его клыки справляются с дичью, я немного воспряло духом. Есть надежда на благополучный исход битвы. Поэтому быстренько доел свой обед. Горгул спокойно, тщательно доживал и также обстоятельно, от чего хотелось поторопить его, доложил о своих врагах. Зорен не из нашего клана, хотя по силе входит в десятку, но если бы все вышло, как они задумали, легко бы вошел и в пятерку. Дальше дело времени и ловкости. Убить истинного повелителя? И больше не будет преград к трону. Ведь остальные тоже уйдут за ней. Я больше чем уверен. Сам Зорен с обоими побратимами будет ждать меня у назначенного заговорщиками места. Рискнёт ли кто-то ещё пойти с ними? Если Зорен не главный, то те, кто за ним стоят, останутся в тени, бросив его мне на растерзание. А если планы на трон у него личные, Не уверен, что Зарэн и его кровники решатся кому-то рассказать правду о своих далеко идущих намерениях, ведь их так же легко могут предать, донеся о заговоре повелителю. За одной поднимутся по лестнице небо. Лестница неба? Я не всё поняла из его расклада, но последнее прямо заинтриговало. Плюс ещё минимум трое врагов. потом увидишь. Это я тебе и обещаю. Горгул смотрел на меня странно, каким-то тяжёлым, словно бетонная плита взглядом. Нет уж. Мне точно надо к Эльфам. Вот только пережить бы этот день и переход на ту сторону. Для начала я нервно подсчитала. Сперва вам надо справиться с почти 5ю 10ю врагами. против четверых. А я, между прочим, с вами. И мне страшно очень, ведь я рискую своей жизнью ради незнакомцев по большому счёту. Ничего не бойся. Мы справимся, снисходительно махнул лапиший Феро. Не дёргайся и сиди тихо, посоветовала Кая. На тебе защита Эрна. Чего волноваться-то? Напомнил тхан. И не кричи по пустякам, не отвлекай внимание. Закончил череду наказов Эрн. Я ничего не ответила, но созрело послать к чёрту подарок фей и простить с пудником долги. И вообще, золото мало кому счастье приносило, это всем известный факт. К тому же есть и второй: жадность фрая разгубила. лучше отправиться к эльфам на ПМЖ. Древесные у них не раз бывали, вот и мне в нынешней ситуации вполне подойдёт проживание среди симпатичных вегетарианцев гринписовцев. Всё оставшуюся дорогу я молчала, как и подозрительно на меня косившиеся мужчины. Двое впереди и двое позади повозки. Ничего экстраординарного не происходило, и постепенно я успокоилась. Чему немало способствовала дорога. Мы monotонно двигались по низкорослому лесу. Ни жары, ни пыли. Затем колеса повозки за гремехали по желтой, давным-давно засохшей от шлифованной временем и ветрами глинистой почве, которая ровным полотном разделила лес и пустыню, опасную пустошь. В одном месте это желтое полотно резко сужается. превращаясь в довольно узкую полосу дорогу, которая ведёт через пустыню и теряется на горизонте. Значит, вот он, тот самый перешеек, безопасный переход по магической пустоши. Практически дорога жизни шириной всего для 3-4 повозок. Глядя на жёлтую дорогу, я неожиданно вспомнила сказку о волшебнике из изумрудного города. Про путешествие девочки Эли с друзьями в поисках пути домой, смелости, сердца и мозгов. И к собственному стыду ощутила себя совсем не Эли, а безмозглым страшилой. Особенно когда осознала самое важное: если на нас нападут здесь, рядом с пустыней, которая искажает магию и может при ее использовании затянуть в себя, то как же вы отбиваться будете от такой толпы? Ну что ж. Радует, что мы не ошиблись в расчётах. Спустя минуту молчания глухо заметил Эрн, вскидывая руку и тем самым останавливая наше движение. Не успела осмотреться, как Фэро приказал мне: "Пересядь в повозку и накройся шкурой". Мои спутники настолько заметно подобрались и посерьёзнели, что я быстренько перебралась в телегу и послушно накрылась шкурой с головой, оставив щёлочку для обзора. Эрн чуть не напугала, обхватив меня за лодыжку, а дальше на меня словно чугунную плиту положили. Двинуться нельзя, но дышать не мешает и не давит болезненно. На мой возмущённый писк предупредил защитит от случайностей во время нападения. Слово "нападение" оказалось волшебным. Желание не только возмущаться, но и говорить и шевелиться отпало напрочь. Надолго ли? Ещё несколько минут мы в том же темпе громыхали по дороге, а потом я увидела в небе три крылатых тени. И рассмотрев огненных хищников, восхищённо выдохнула: драконы Ну уже через мгновение, вспомнив, где мы и почему, испуганно вскрикнула: "О, боже, драконы!" "Тихо. Никто не должен знать, что ты здесь", шикнул Эрн. Угу. Вот только следом за нами прозвучал настоящий взрыв. Земля содрогнувшись, будто лопнула, разбрасывая камни, песок, пыль. Задок телеге подкинула, затем она начала заваливаться, грозя перевернуться. Я вместе с чугунной плитой испуганно в опья покатилась к борту, пока падение резко не прекратилось. Вдруг меня выдернули из-под шкуры. Я испуганно отшатнулась от горгула в звериной форме с кошмарной мордой в подсветке звезды счастья. Затем свободной лапой перевернув телегу. Зверь бесцеремонно затолкал меня под неё, следом ко мне в компанию деловито запихнул и моль со скрученными копытами и явно усыплённую, чтобы не дёргалась, оставив мне совсем немного места для манёвра. За деревянным защитным укрытием поднялся шум, поэтому я, путаясь в подоле длинной юбки, подползла к ближайшему борту и приникла к крохотной щёлочке. Снаружи мелькали белоснежные крылья, чешучатые хвосты и горгулььи лапы. Пришлось спешно рыть между землёй и повоской щель пошире, чтобы побольше увидеть. Вскоре, прижавшись щекой к земле, я наблюдала за происходящим. Огромный и жуткий горгуль замер в одиночестве против трёх похожих, ну, может, чуть-чуть помельче. Трое зверюг практически не двигались. старащились над одного, скулили и сжались будто под неимоверным давлением. Вдруг серая шкура на них пошла трещинами, из неё посыпался песок, а потом выступила и начала сочиться кровь. А по обе стороны от четверых горгулов замерли две группы участников конфликта. С одной не менее 30 ирлингов в боевой постасе и десяток накшаров. причём один из змей, более мелкий, блестящего сапфирового цвета, покачивался в сторонке, повидимому, наблюдая за всеми. С другой, мои подопечные, компания и группа сопровождения ФРО Акая итхан. Это что выходит? Все ждут исхода поединка горгулов? Наконец-то Трое окровавленных монстров, покрытых рваными ранами, не выдержали непонятного мне давления и с отчаянным рёвом мринулись на одиночку Эрна. Атака гаргулов послужила сигналом для остальных. Началась настоящая свалка. Мне стало настолько страшно за своих, что я на несколько секунд малодушно зажмурилась, тем самым пропустив момент, когда Эрн расправился с врагами. Прозвучал души раздирающий, торжествующий рёв, я невольно распахнула глаза и увидела монстра, который широко расставив лапы, с голодным триумфом осматривал поле битвы в поиске новых жертв. Но не серый, а кроваво-красный и влажный. У меня в груди поднималась удушливая волна тошноты и паники, а мозг деловито вычёркивал из длинного списка врагов троих. Осталось сорок семь гипотетических штук. Тем временем события с той стороны набирали обороты, только в разы страшнее, чем были на поляне у реки. Теперь понятно, что там была дружеская потасовка, здесь бой, не на жизнь, а на смерть. Я с визгом отпрянула в сторону. В метре от повозки в землю ударила струя огня, под которой глина почернела. Пламя ещё и подпалило хвост одному из змеев изумрудного цвета с чёрными пятнами на шкуре. Зазевался про хвост. Покрутив головой, я нашла ещё одну щель подальше от раскалённой земли и, расковыряв побольше, припала к ней. Мимо, набреющим полёте, пронёсся дракон Феро. Я не обозналась. Морда у него, с другими не перепутаешь. А вот прилетевшие драконы и недруги кружили под самыми облаками и приземляться, как и помогать кому-то, пока явно не спешили. Огненный оказался прав. Эти предатели решили дождаться исхода битвы. А драконов в небесах меня отвлекли дела приземлённые. По телеге так саданули похоже хвостом, что она чудом уцелела. Я увидела, как на чёрного тхана наседают сразу четверо других змеюг. Даже в самых худших кошмарах не думала увидеть бой гигантских змей. Эти твари то сплетались телами, пытаясь удушить или откусить голову сопернику, то танцевали, будто пытались загипнотизировать, но скорее всего целились в слабые места, чтобы впиться клыками иглами. жуткие блески. У меня у самой шкура покрылась гигантскими мурашками, а волосы ощутимо шевелились на затылке от ужаса. Одному из змей в крупно не повезло. Ему прямо на голову с неба спикировал горгол. Злобно вытер об него коктейльные лапы, и тот разлетелся в стороны кровавыми ашметками. Даже при наличии намерей магии и высокой регенерации высших рас Этот несчастный обратно в кучу не соберется. Услышав мой испуганный писк, монстр знакомо припал на передние лапы, заляпанные кровью, велнул задом и хвостом под пол с ближе к телеге и жадно вдохнул. Я с визгом забилась поглубже, вдруг нечаянно и меня лапище заденет. Но зверь обиженно заворчал, скрипнув при этом колючими. Растройно хлопнул большими ушами и стремительно развернулся, не дав оттяпать от себя кусок подкравшемуся накшару. Несколько секунд землю вспарывали вцепившиеся в клубок горгол с накшаром. И мне совсем не жаль, что змей в пылу боя не учёл, что у горгула и крылья с когтями. Вскоре очередной расчленённый врак разлетелся в стороны, а меня вырвало Под нищью телеги снова что-то забрабанело. В землю рядом вонзилось несколько белоснежных перьев. Это артобстрел Ирлингов. Спустя несколько мучительных секунд ожидания самого худшего до меня дошло, что Эрн предусмотрительно защитил своей магией и нищие повозки. А себя, забыв о страхе, я ринулась к щели и с огромным облегчением выдохнула. Несколько стрел с белоснежным оперением, едва коснувшись Эрна, сломанными половинками опали на землю, не причинив ему вреда. Так он и правда каменный. Чудеса. Дракон Феро бился с ирлингами вместе с Акаей. Только он действовал грубой силой, огнём и мощными крыльями доставал врагов, пытался сожрать, а ирлинги бились мечами, магическими О боге, вы когда-нибудь видели, как в небесах ангелы бьются призрачными мечами? Я смотрела за тае вдыхание, настолько это было невероятно, возвышенно, красиво, и рядом кто-то заревел в смертельной агонии, и я невольно нашла взглядом горгула. Тот похоже смешивал в общую кровавую массу перья и чешую, Ирлинга и Накшара. Меня снова вырвало. Но вот что Эрн забыл рядом с телегой. Отошёл бы подальше, крошил бы всех в сторонке, так нет же, на шаг отступить не может. Насмотревшись на подвиги моих спутников, я почти уверилась: они победят. Не зря я их выручала. Даже небольшой такой зрительский азарт появился. Какая-то неправильная из меня светлая ведьма вышла. Заполошно проверила косу, чёрных отметин не нашла, значит, можно выдохнуть. Проверив моль, которая в отличие от меня послушно лежала неподвижно и не отсвечивала во сне. Я, заметив ещё щелочку со стороны леса, решила глянуть, что делается там. Приникнув к щели, я уставилась в чей-то синий глаз с той стороны с характерным зрачком-точкой. Мы оба моргнули. Только я сверху вниз, а глаз слева направо. Вдруг телега резко опрокинулась, и я оказалась нос к носу с накшарой. Той самой мелкой сапфировой гадиной, что наблюдала за своими сообщниками на расстоянии. Ведьма! Прошепела она мне в лицо с такой глубинной ненавистью, что буквально выморозила мои внутренности. Я ни при чем, а не сами. Просяпела я отчаянно, шажок за шажком отступая от четырехметровой не меньше змеища, зависшей надо мной, раскрыв сверкающим синим пламенем капюшон. Гадина ощерилась, продемонстрировав сочавшиеся ядом острые клыки. и бросилась на меня. Я успела попрощаться с жизнью, но змея, не коснувшись меня, буквально отлетела в сторону, будто силовой волной отброшенная. А! -а, -а Сдавленно прохрипела я и взхлипнула от облегчения. Пока я соображала, как мне удалось спастись, разъярённая неудачей змея стремительно сгруппировалась Выпрямилась и выпустила в меня сгусток тьмы. Всё происходило настолько стремительно, что адекватно реагировать не было ни времени, ни снаровки. Я отпрыгнула в сторону и попросту закрылась руками. Тьма всё равно коснулась меня, но словно сияющая оболочка вокруг меня обволокла и рассеялась, чувствительно обдав жаром. Я испуганно прижала руки к груди, И увидела, что треснул рубин. Оберег в кулоне на цепочке, подарок Эрна, буквально на глазах потускнел и серым пеплом истаел. Я шокированно подняла глаза на ещё более ошарашенную и изумлённую морду змеищи, а мимо меня скользнула чёрная тень и прошептала голосом тхана: "Ну здравствуй, Лешара". Смотреть Как спокушавшийся на меня подлый змеищий, разделывается первенец самой ядовитой самки рода Тишар, и всех некшаров я не стала. Судя по слишком характерным звукам, он отомстил. Отвернувшись от змей, я отметила, что бой практически закончен. Мои спутники методично добивают врагов, не оставляя им шанса отомстить в будущем. На само будущее Вон и окая, в крови со страшным лицом, в рваной одежде, бьётся с последним ирлингом, точнее добивает. Обняв себя за плечи, я отвела от него, от всех взгляд, уставилась в землю. Нервы на пределе, адреналин зашкаливает, сердце колотится в ушах, в голове, в горле. Дрожит, кажется, каждая клеточка, особенно колени. Рухнуть на землю я не успела. За спиной резко зашумели крылья, ко мне сзади прижалось крупное тело, а к горлу приставили что-то острое. Затем мной вертели из стороны в сторону, тот, кто меня захватил, не подпускал к себе никого со спины. "На вы мы тебя легко победили?" прохрипел незнакомый голос, а клинок впился ещё сильнее в моё горло. Окайе приземлился и напряжённо следя за нами, предложил: "Отпусти её, и сможешь уйти". "На Мире нет такого места, где ты потом меня не достанешь". Дрогнул металл в голосе того, кто сжимал моё горло всё сильнее, заставляя встать на цыпочки и задыхаясь хрипеть. Приземлился Эрн, весь в крови, но уже в срединной форме человека с крыльями. и почти черными от напряжения глазами и глухо бесстрастно произнес: "Причинишь моей ведьме вред, я не позволю тебе легко умереть". Тем не менее прижавшееся ко мне тело ощутимо передернулось, а пальцы на моей шее чуть ослабили хватку, позволив сделать судорожный вдох. А Кая и Эрн даже бровью не повели. Озгустившееся вокруг нас напряжение почувствовала не только я, но и мужчина, державший меня в заложниках. Дальше всё происходило настолько стремительно, что предотвратить или избежать хоть чего-то у меня не было возможности. Взвинченный похититель дрогнул и решился на отчаянный и безрассудный поступок. В мгновение нарисовал перед моим носом прямо в воздухе голубую руну и под яростный рёв моих спутников, дружно бросившихся ко мне на выручку, нырнул в пространственную дыру со мной.